Обряд именовался Айнамашав. Нам дали зеркало и набросили на нас покрывало, и мы остались как бы одни и смотрели на свои отражение, и никто нам не мешал. В зеркале мне улыбалась сорая, и я, воспользовавшись символическим уединением, впервые шепнул, что люблю ее. Щеки ее вспыхнули. Помню. Живописные блюда с кебабом чопан и оранжевым диким рисом. Помню бабу, он сидит, улыбаясь на диване между нами. Помню, как залитые потом мужчины танцевали традиционный атан, собравшись в круг, взявшись за руки. Они скакали и бежали, и вертелись все быстрее и быстрее, крутились все стремительнее, пока почти все не повалились на пол от изнеможений. Помню, как мне было жаль, что Рахим хана нет с нами. Интересно, а Хасан женился? Тогда чье лицо он созерцал в зеркале под покрывалом, чьи выкрашенные хной руки касались его? Около двух часов ночи гости покинули банкетный зал и отправились к нам на квартиру. Чай лился рекой. И музыка гремела, пока соседи не вызвали полицию. До рассвета оставалось меньше часа, когда все разошлись, наконец, по домам. Сурая я и я впервые легли вместе. Всю мою жизнь я пребывал среди мужчин. В эту ночь я открыл для себя нежность женщины. Сурая сама пожелала переехать к нам с бабой, — Я-то думал, ты будешь настаивать, чтобы мы с тобой жили вдвоем, — удивился я. — И оставить как у Джана одного, такого больного? В глазах у Сураи плескалось возмущение. Я поцеловал ее. — Благодарю тебя. Теперь все заботы о бабе взяла на себя моя жена. Она поила его чаем по утрам помогала лечь и встать, давала обезболивающее, стирала белье, регулярно читала вслух газеты, международный раздел. Она готовила ему его любимое блюдо — картофельную шоу Несколько ложек бабающий мог проглотить. И каждый день выводила на прогулку вокруг дома. Когда болезнь окончательно приковала отца к постели, Сурая сама переворачивала его сбоку на бок, дабы не образовались пролежни. Как-то я пришел домой пораньше и успел заметить, что Сурая быстро спрятала что-то отцу под одеял, А я все видел! Что это вы там вдвоем затеяли? — закричала я с порога. — Ничего! — смущенно улыбнулась Сурая. — Вруша! Сунув руку в постель, я нашарил какой-то прямоугольный предмет. — Что это? — Но я уж сам догадался, в руках у меня был блокнот в коричневой кожаной обложке, подаренный мне Рахим ханом на тринадцатилетие. Перед глазами встало ночное кабульское небо, разрываемое разноцветными сполохами фейерверка. — Я и не знала, что ты так хорошо пишешь, — пролепетала Сурая. Баба приподнял голову от подушки. Это я ей подсказал. Ты, надеюсь, не против. Я сунул блокнот с ураей, и пулей выскочил из комнаты. Ведь баба терпеть не мог, когда я плакал. Где-то через месяц после свадьбы тесть и теща, Шариф, его жена Сьюзи и пара другая с тетушек Наведрись к нам в гости. Сурая приготовила сабзи чалав, белый рис с бараниной и шпинатом. После обеда мы пили зеленый чай и, разделившись на четверки, играли в карты. Сурая и я играли с шарифом и сиюзи за кофейным столиком. Баба лежал рядом на диване, следил за игрой. Смотрел, как мы с Роей сцепляем пальцы, как я поправляю ей непослушный звиток волос, и довольно улыбался про себя. Афганская ночь обнимала его, и тополя склонялись над ним, и звенели в саду свечки. Около полуночи отец попросил отвести его в постель. Мы с Роей подставили с двух сторон плечи и сплели наши руки у него за спиной. Уже лежа в кровати, он попросил на обоих нагнуться и по очереди поцеловал. — Я сейчас принесу тебе таблетки и воду, — сказала Сурая. — Сегодня не надо, — отозвался Баба. — Сегодня у меня ничего не болит. — Хорошо, — согласилась она и поправила ему одеяло. — Спокойной ночи! И Баба уснул и не проснулся. Перед мечетью в Хейварде все свободное пространство оказалось забито машинами. Ближе, чем за три квартала было, не припарковаться. У входа в морскую часть храма большую квадратную комнату, устланную афганскими коврами, громоздила целая гора обуви. Сотни людей сидели на тификах, скрестив ноги и внимали мулле распев читавшему в микрофон суры из Корана.